Я постараюсь, чтобы эта смерть была пламенным символом страсти тебя выжирающей. Ты пылаешь еще любовью к тропу Али-Ахмеда. Скоро ты запылаешь другим пламенем на новой площади. Зураида в отчаянии ломала руки, и мир оттолкнул ее ногой и продолжал свои упреки. — Да, преступная женщина, вот наказание, которое я придумал для тебя — за пятно, нанесенное мне союзом с тобой. Если ты в течение трех дней не сыщешь поборников, которые осмелятся стать против обвинителей, костер на новой площади окончит проклятую жизнь твою. Кончив эту угрозу, Абдалла медленно вышел из гарем, бросив на свою несчастную фаворитку последний взгляд, исполненный ненависти и мести. Зуроида, оставшись одна с ужасом, измеряла бездну своего несчастья со времени отправления благородных абен Она не надеялась найти защиту против зейгрисов, дикого мужества которых все страшились. Ей не оставалось ничего, кроме перспективы близких ужасных мучений. В этой крайности молодая христианская невольница предложила ей послать тайного гонца в христианский лагерь и просить помощи дона Хуана де Шакона, храбрейшего рыцаря в Кастилии. Несмотря на весьма слабую надежду на эту помощь, Зораида решилась испытать это средство, чтобы избегнуть рук палачей, и продиктовала к дону Хуану письмо. Молодой невольнице удалось обмануть все взоры при выходе из дворца и счастливо пробраться к аванпосту христиан. Между тем прибытие блестящего отряда абенсарахов распространило радость во всей армии. Фердинанто, Рагонский и Завалакостивское видели в поступке этих мужественных союзников залог верного торжества христианства. Гранада, покинутая лучшими воинами своими, преданная внутренним раздорам и диким насилием владыки малодушного ненавистного не могла уже долго противиться. Кастильянские рыцари приняли Абенсарахов как братьев. Раз вечером, когда Дон Хуан отдыхал в своей палатке, Паш разбудил его и подал письмо. Велико было изумление рыцаря, когда он увидел, что это письмо Атамировой фаворитки, красота которой славилась во всей Кастильи. Зураида умоляла его именем той помощи, которую христианские рыцари клялись – подавать каждому страждущему явиться на защиту ее невиновности и слабости. Дон Хуан не колебался ни минуты и немедленно занялся выбором товарищей. Выбор этот был труден в армии героев, равно жаждавших славы и отличий. Наконец он решился и с рассветом дня сообщил свои планы избранным. «Неизгладимым пятном для рыцарей», — сказал он, — «будет...» Если на испанской почве женщина прелестная, невиновная и несчастная, погибнет жертвой низкой клеветы по недостатку защитников. Я получил прошлой ночью письмо от принцессы Гранатской, которая поручает судьбу своему моему мужеству и великодушию. Мне нужны три товарища. — Я буду одним из них! — воскликнул Понс де Леон. — А я вторым! — сказал Агвилар. Но остается узнать, какими средствами доведем мы это странное дело до благополучного конца. — Средства, — возразил Дон Хуан, — а какие препятствия будут в состоянии остановить нас, когда дело идет о защите такого прекрасного, благородного дела? Кто смелится медлить, не рискуя потерять честь свою? — Никто, — холодно отвечал Делос Дон Залос. — ни страх, ни политическая причина не могут служить предлогом к отказу, но гранадская принцесса принадлежит к числу неверных. Постой, прервал его Дон Хуан. Это больше не супруга Абдалы нашего врага. Это не христианка, не мавританка, которая просит нашей помощи, но женщина клеветная угнетенные приговоренные к страшной смерти которая через меня взывает к вашему правосудию а наши рыцарские обеты предписывают видеть во всех стражущих детей одного и того же бога